Глава 24. Утреннее солнце едва пробивалось сквозь плотный полог деревьев, окутывая наш квартал мягким рассеянным светом. Киара, удивительно быстро подросшая, обвела мои плечи. Ее теплое тело успокаивало нервное напряжение, которое не покидало меня вот уже несколько дней. «Сегодня будем готовить ловушки», — сказал Степан Анатольевич разложив на каменном столе в дальнем конце внутреннего двора самодельную карту Нагасини. Зона поражения должна охватывать все основные подходы к городу. Вокруг стола собрались наши командиры – дедушка, Алексей, Антон и Ярослав. Мы разделили оружие. Я показала на аккуратно сложенные стопки. Риенские лучеметы получат Лёшка, Антон, мой дед, Степан Анатольевич и Виталий. Вы проявили себя как самые меткие стрелки. К каждому лучемету прилагается по четыре энергокапсулы. Обычное огнестрельное распределили среди тех, кто имеет опыт обращения с ним. «А саронские защитные диски», — уточнил Виталий, поправляя неизменную джинсовую кепку, стертую по краям от частого использования. «Они достанутся тем, кто будет непосредственно сталкиваться с противником», — ответила я. «Подставляться без нужды не стоит, но если придется, диски дадут хоть какую-то защиту». Дедушка задумчиво поглаживал свою седую бороду. «Я бы предложил три линии обороны. Первая – внешний периметр города с ловушками. Вторая – узкие улочки с засадами. Третья – внутренний квартал». «Разумно», – согласился Вишневский. «Но сначала стоит решить, что делать с детьми и теми, кто не может сражаться. И неважно, страх это или что-то другое. Принуждение тут лишнее». «Я помогу». Донесся до меня голос вожака горил. Я резко обернулась. В дверном проеме стоял огромный примат. Гостя заметили. Со всех сторон полетели возгласы удивления и ужаса. Народ прилип к окнам, расширенными глазами наблюдая за приматом. «Он здесь, чтобы помочь», — поспешила я объяснить. «Гориллы знают безопасные места в джунглях. Недалеко есть долина с древними деревьями». «В них огромные дупла, где могут укрыться ваши дети», — сообщил вожак, а я перевела для всех. «Можно им доверять?» — шепотом спросила Елизавета Эриковна, с опаской глядя на гориллу. Я улыбнулась. «Они не обманут. У нас общий враг». «Мы проверим эти деревья», — решительно объявил Вишневский. «Алексей, собери разведывательную группу». Если место безопасное, начнем эвакуацию детей, женщин и стариков сегодня же. Пока Лешка с дедом и Антоном готовились к вылазке, мы с мамой и Катей занялись ядами из сокровищницы Каари. Эти пурпурные нужно разбавлять ровно один к трем, объясняла я, осторожно переливая вязкую жидкость в широкогорлый сосуд. Будет паралично пару часов для людей без дара. Безвреден для людей и животных в очень малых дозах. Но воины в черных доспехах замрут на месте точно меньше, чем на час, как бы не на несколько минут, но все равно для нас это преимущество. Мама аккуратно разбавила жидкость дистиллированной водой, которую мы получили, собирая дождевую воду и пропуская ее через примитивные фильтры. А желтая настойка? спросила Катя, держа на расстоянии ядовито-желтый флакон. С ней осторожнее, предупредила я. Она вызывает галлюцинации при вдыхании. Надо обязательно использовать маски, когда будем готовить ловушки с ней». Серебристая пыль забвения тоже требовала особого обращения. Она лишала жертву памяти на несколько дней, погружая в состояние полной дезориентации. Но как будет с мощными магически одаренными, неизвестно. К полудню разведывательная группа вернулась. Лешка был воодушевлен. «Место идеальное. Деревья огромные, со стволами шириной метров пять-шесть». Дупла просторные, сухие, с несколькими уровнями внутри. Их расположение таково, что между ними можно протянуть веревочные мосты». «Отлично», – кивнул Вишневский. «Бабанюра, организуйте с Читой Михайловых подготовку запасов еды и воды. Каждый должен взять только самое необходимое». Стариков и детей разместили бы в деревьях, но нужно было выделить и сопровождающих. К слову, не все женщины захотели укрыться в убежище. Некоторые решительно отказывались покидать город. «Я умею стрелять», — упрямо заявила Марина, крепкая женщина лет сорока с волевым лицом. «И не хуже мужчин обращаюсь с ножом. Зря столько времени училась, что ли, попав в этот мир». «Я тоже останусь», — вторила ей Елизавета Эриковна. «Буду на подхвате, если кого ранят. Да и в жизни всякое повидала». Вишневский не стал спорить. Каждая пара рук была на счету. В течение дня мы сформировали команды и распределили задачи. Первая группа под руководством бабушки Нюры занималась эвакуацией. Вторая, во главе с дедом, готовила внешние ловушки. Третья, которой командовал Вишневский, укрепляла внутренний квартал. Я работала то с одной группой, то с другой, часто консультируясь с Киарой и Каари насчет эффективного использования ядов. Вот здесь мы установим растяжки говорил дедушка, указывая на узкий проход между древними стенами. «Когда веревка натянется, вот эти иглы выстрелят веером. Они пропитаны серебристой пылью». Мои руки были натерты до мозолей от работы с канатами и жгутами, но я не обращала на это внимания. Время поджимало. «Диана, посмотри, как получилось!» Позвал меня Виталий, показывая на хитроумную конструкцию из досок и пружин, снятых с какой-то древней мебели. «Когда наступаешь вот сюда, плита опускается и...» Он аккуратно надавил палкой на определенную точку и из замаскированного отверстия в стене вырвалось облако тонкой металлической пыли. «Отлично!» – кивнула я. «Только не забудь пропитать ее парализующим составом, и маскировка нужна получше!» Вишневский установил ловушки с громтубами. Мы замаскировали их под обычные камни, расположив в стратегически важных местах. Если они пойдут основной дорогой, — говорил он, указывая на карту, — то первыми сработают ловушки с серебристой пылью. Это деморализует и дезориентирует их. Затем — с желтой настойкой, вызывающей галлюцинации. И только потом — гром тубы и парализующие ловушки. К вечеру первая группа детей и стариков, сопровождаемая несколькими охранниками, отправилась к деревьям-убежищам. Гориллы следили за ними издалека, гарантируя безопасность перехода. Мой дедушка разместился на площадке, где обучал мужчин и женщин использованию иномирного оружия. Особое внимание он уделял лучеметам, самому мощному оружию в нашем арсенале. «Держи его так», – показывал он крепкому мужчине лет тридцати. «Прицеливаешься, выбираешь режим и плавно нажимаешь на спусковой крючок. Не дергай, иначе луч уйдет в сторону». Я наблюдала за тренировками с чувством гордости за наших людей. Земляне быстро приспосабливались к новым условиям и технологиям. Алексей подошел ко мне, держа в руках селонский клинок душ. Меч слабо пульсировал голубоватым светом. «Как думаешь, стоит ли его использовать?» Спросил он с сомнением. «Ты говорила, что он опасен». «Опасен для тех, кто слаб», — ответила я. «А ты силен духом, Лешка, но решать тебе». Он справится, неожиданно прошелестела Киара. Алексей на секунду замер в размышлении, затем медленно кивнул. Возьму его, но если замечу что-то странное, сразу отложу. Вечером мы устроили общий ужин. Бабанюра превзошла саму себя, приготовив удивительно вкусное рагу из местных корнеплодов и мяса, которое принесла Каари. Отдельный котелок отнесли на границу с лесом угощение неожиданным помощником гориллам за столом, несмотря на грядущую опасность, царило приподнятое настроение люди шутили, делились историями, пытались предсказать, какое еще оружие может быть у наших противников а что, если у них тоже есть риенские лучеметы? спросил дядя Слава, муж тети Ларисы, все еще переживавший из-за потери шнауцера по имени Джонни точно не могу сказать, ответила я Видение было нечетким. После ужина я уединилась с Киарой на балконе одного из домов. Мелкая змейка, уже достигшая двух с половиной метров в длину, свернулась кольцами у моих ног. «Ты боишься?» — спросила она. «Немного», — честно призналась я. «Боюсь больше не за себя, а за других. За маму, за деда, за Лешку». «Ты сильная. Вы все сильные. Мы справимся». В ее голосе звучала такая уверенность, что я невольно воспрянула духом. «Да, мы справимся. Выживем!» На следующее утро завершили последние приготовления. Дети и старики были успешно эвакуированы и размещены в дуплах древних деревьев. Две гориллы охраняли подходы к их убежищам, обещая оградить их от любых опасностей. В городе осталось около 50 человек, самых сильных и решительных. Они были вооружены кто чем – иномерным оружием, автоматами и пистолетами земли, самодельными луками и копьями. Внешний периметр города утыкали ловушками всех видов. Там, где раньше были широкие улицы, мы создали баррикады и засады. В каждом проулке ждала смерть. Или, по крайней мере, очень неприятный сюрприз для незваных гостей. Внутренний квартал, место нашего основного укрытия, также подготовили к обороне. В случае прорыва врага планировалось организованно отступить, выводя людей через запасной путь, известный только нам. Вишневский лично проверил каждую позицию. Убедился, что все знают свои места и задачи. Его военный опыт оказался бесценным в организации обороны. «Основная задача – удержать их как можно дальше от центра города», – говорил он. «Используйте ловушки с умом. Не вступайте в ближний бой, если есть возможность атаковать издалека». Я, как Видика, получила особую роль координировать действия наших отрядов с тремя гориллами и Каари. «У меня есть кое-что для твоего нового, вкусного, шаль, что неприкосновенного друга», — раздался в голове голос Каари, когда все приготовления точно были завершены. «Жду тебя в сокровищнице». За день до появления врагов уточнили позиции, проверили связь простую, но эффективную систему сигналов с помощью свистков и зеркал. Остаток вечера каждый провел по-своему. Я и Лёшка сидели на краю крыши, наблюдая за красивейшим закатом. «Почему хмуришься?» — спросила я его. «Что-то не так?» «Все нормально», — покачал он головой. «Просто я все думаю о том, что будет после, если мы выживем». «Мы выживем. Должны», — ответила я, положив руку ему на плечо. А после? После будем жить, строить новый дом, исследовать этот мир, учиться его понимать. Он посмотрел на меня с легкой улыбкой. — Ты изменилась, Ди. Стала увереннее, что ли? — Мы все изменились. Я пожала плечами. — Пришлось. На границе джунглей неподвижными часовыми выселись гориллы, охраняя наш покой и ожидая битвы вместе с нами. Интерлюдия. Дымилая земля под широкими ступнями боевого гипопотама. Дорван, восседавший в дорогом кожаном седле, окинул недовольным взглядом пустое селение. Солнце клонилось к закату, окрашивая соломенные крыши хижин в золотисто-алый цвет. «Почти все сбежали!» — прорычал он, сжимая кулаки. «Как они узнали о нашем приближении?» Селение Тархаат было старым. Многие поколения гнарков жили здесь, возделывая терпкие плоды квуха и плетя тончайшие канаты из местных лиан. Низкорослые, но крепкие жители всегда славились трудолюбием. «Господин», — Жак приблизился к своему повелителю, — «разведчики обнаружили следы массового исхода. Похоже, они ушли несколько дней назад, взяв с собой только необходимое». Дорван спрыгнул с седла, с яростью пнув ближайшую корзину, сиротливо стоявшую у порога одной из хижин. «Они знали! Проклятые коротышки! Кто-то предупредил их!» Жак молчал, его лицо оставалось бесстрастным. «Не все потеряно, господин!» – спокойно произнес он. Разведчики также доложили, что остались несколько стариков и больных, те, кто не смог уйти. Глаза орка сверкнули алчным блеском. «Приведите их! Немедленно!» Через час в центре селения собрали всех, кого удалось найти. Дюжину дряхлых стариков и нескольких лежачих больных, которых гнарки, несмотря на спешку, не бросили на произвол судьбы, а спрятали в подземных убежищах с запасом еды и воды. Обнаружили их только благодаря гнарку-предателю, присоединившемуся к отряду Дорвана. Старейшина Тархаада Сморщенный временем гнарк с длинной седой бородой гордо выпрямился, несмотря на боль в суставах. «Опомнись!» — возвал он Корпу. «Какое безумие ты хочешь сотворить!» Дорван лишь глухо со злостью фыркнул. «Мне нужна кровь разумных, чтобы стать сильнее. Вас мало, едва хватит на малый ритуал. А голями можно забыть. Но даже с этими калеками мы сможем усилить ваш кристалл, господин степенно проговорил Макс со шрамом, стоявший позади Орка и выглядевший на фоне Дорвана чудушенным и слабым, но так было только на первый взгляд. И поднять несколько десятков мертвецов для атаки на анаконду, если она все еще жива. Властелин коротко кивнул. Хоть так, приступай и сожгите все селение после ритуала. Пусть сбежавшие найдут лишь пепел, если рискнут вернуться. Единственный маг, которому не нужен был великий зверь, небольшого войска, скинул руки над пленниками. Его глаза вспыхнули алым пламенем, и земля под коленями стариков задрожала. Жертвы в ужасе заорали, но было поздно. Тонкие лезвия из камня прорезали почву, впиваясь в их тела и вытягивая кровь. Со временем крики стихли, сменившись жутким гудением, наполнившим воздух металлическим привкусом. Вскоре вместо гнарков на почерневшей земле лежали лишь высохшие, похожие на мумии, тела. Зато кристалл на груди Дорвана пульсировал темно-красным светом, впитав жизненную силу бедолаг. А в глубине джунглей, в тайном убежище, юный провидец гнарков, предупредивший свой народ о приближающейся опасности, шептал в темноту. «Асана готовит тебе сюрприз, ничтожный ведок!» В многосине ты встретишь свою судьбу.